Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Ольга Громыко Космоолухи. До, между, после. Аннотация Космоолохи были, и есть и будут. Чем занимаются отважные космолетчики в перерывах между приключениями? Правильно. Попадают в приключения помельче. Оригинальные грузы не дают команде расслабиться. Шуарские товары подтверждают свое высокое, или хотя бы уникальное, качество. Мама Полины отправляется на битву за урожай. Роджер Сакаи пытается завоевать сердце возлюбленной. Капитан Васильев вспоминает давние обещания — А капитан Петухов, напротив, предпочел бы кое о чём навсегда забыть. А еще у каждого из героев имеются скелеты в шкафу, и иногда они оттуда даже вылезают. Часть первая. До. Мозгоеды были, есть и будут. Овчарка. Команда подобралась хорошая. Опытное, Четверо звездных ферзей, костяк группы и молчаливый немолодой снайпер-сержант, перекинутый из другого отряда. Ни одного грудничка, бойца-первогодка. Потрепанная и выцветшая форма, поцарапанное оружие с красноречивыми метками-крестиками на прикладах. Новичком был только командир. Штабная крыса. Пренебрежительно прошипел кто-то за спиной, Но когда Олег резко обернулся, хам уже захлопнул пасть, и вся пятерка с интересом уставилась на свежеиспеченного командира. «Ну что ты будешь делать? Вякнешь, как дурак, кто это сказал? Нарешь, Начнешь оправдываться? Или молча утрешься?» Олег решил ограничиться многозначительным взглядом. «Я все слышу, и потом вам припомню». Но команда за вычетом сержанта лишь заухмылялась. Заводила у них явно был Эдик. Русый дыл да, с угловатым лицом и глубоко посаженными недобрыми глазами, как будто принадлежавшими человеку вдвое старше. Первым его шуточки подхватывал темнокожий уголь с тонкими чертами лица и длинными гибкими пальцами, в которой сразу представляешь гитару, а то и скрипку, но никак не массивный плазмомет. Уголь был штурмовиком команды. Медик Стив и связист Марк, обритые под ноль крепыши, казались близнецами-братьями. Даже татухи себе на щеках набили одинаковые в память об одном особо рискованном задании, после которого от их роты остались только они двое. На самом деле характеры у приятелей были абсолютно разные, но раскрываться перед типа командиром они не спешили. Такой чести еще заслужить надо. «Ладно, ребята, айда собираться», — скомандовал Николаевич. На самом деле Черноволосова, Скуластого и Усатого снайпера звали на филь Нурисламович за глаза на ФНАФ, но сержант предпочитал отзываться на вымышленное имя, а не слушать, как бойцы ломают языки о настоящее. Пора на выход. Олег собрался еще полчаса назад. Начало операции назначили на 7.00 утра, и за пять минут до срока наивный командир уже стоял у взлетной площадки в постыдно новом маскировочном комбезе, начищенных сапогах, шлеме и легком бронике экзоскелете, который был легким лишь по сравнению с тяжелым. Набитый под завязку мешок, десятидневный запас провизии и аптечка давил на плечи, а сверху еще и аппаратура приторочена. К 7.00 бойцы пришли только полюбоваться на добросовестного идиота и лениво в развалочку удалились к казарме. Ну и нахрена нам шестой, да еще командиром. Лучше бы кибера нормального дали. Презрительно бросил Эдик, отойдя достаточно далеко, чтобы Олег его еще слышал, но правила приличия были якобы соблюдены. А до поэтому рыжему чучел давно помойка плачет. Странно, что его еще после прошлого рейда не утилизировали. Толк с него, как с гнутой батареи. Уязвленный Олег повнимательнее пригляделся к киборгу, единственному, кто подошел к площадке минута в минуту и тоже полностью собранным. Декс им действительно достался какой-то худосочный, хотя и шестерка. Форма висела на нем мешком. Впрочем, она, скорее всего, просто была на размер больше, чем создавала обманчиво убогое впечатление. Ведь по стандарту армейский Декс не может быть ниже 180 см, а его мощность почти не связана с объемом мышц. Вон, даже без экзоскелета, на киборге был только простенький бронежилет, вещь-мешок в полтора раза объемнее Олегова держит. Вот только интересно, какой идиот додумался сделать боевого киборга рыжим? Шепское солнце обжигало слишком бледную кожу, покрасневшую и шелушащуюся на выступавших скулах и подбородке. «Кибер как кибер», — пробормотал Олег, неожиданно ощутив к Дексу нечто вроде симпатии. Они оба были в этой команде изгоями, от которых мечтают избавиться. «Ну что, Рыжик, поработаем? Пойдешь с нами?» «Уточните задачу и координаты цели», — равнодушно отозвался тот. Голос был такой же тусклый и неживой, как глаза. Парень вздохнул. Ладно, понял. На твою дружбу рассчитывать тем более не стоит. Командиром группы Олега назначили чисто формально, пусть и официально. Все прекрасно понимали, что на самом деле принимать решение и отдавать приказы будет сержант. И с него же спросят, если задание будет провалено. Это Эдакий выгул крупного, но пока бестолкового щенка под присмотром опытного инструктора. Олег, наверное, тоже злился бы, если бы ему всучили подобного начальника, да еще на боевую операцию, и был готов исполнять роль послушной сержантской тени, пока не наберется опыта. Все ведь когда-то с чего-то начинали. Но такое подчеркнуто пренебрежительное обращение, насмешки и здевки. Возвращайся под папочки на крыло слабак, тебе тут не место. Как будто диплом военной академии, год стажировки при штабе командования и офицерское звание Это не достижение, а позорное клеймо. Ну да, отец устроил. Научился-то Олег сам, и сам же подал рапорт о переводе в горячую точку. Ничего, мы им еще покажем, кто тут крысы. Киборг промолчал. Предложение было утвердительным, а не вопросительным, и не являлось приказом. Олег от нечего делать помахал у киборга перед лицом ладонью. Зрачки послушно расширились и снова сузились, как диафрагма объектива. Командир одобрительно хмыкнул. Рыжий выглядел его ровесником, может, даже чуть-чуть старше, но Олег знал, что шестерок начали выпускать совсем недавно. Значит, Дексу не больше четырех лет, а, вероятнее, полгода-год. На Шебе киборги долго не живут. Помимо повстанцев, джунгли кишели хищными, агрессивными и ядовитыми тварями, от которых приходится откупаться биомашинами. Пробовали использовать чистую технику андроидов, Но скорость реакции у них оказалась ниже, и, строя в жарком влажном климате, они выходили быстрее, а главное, в таких вот рейдах не отвлекали на себя зверье, безошибочно определяющее, кто тут пластик, а кто сочное мясо. Да еще этот запах, как называются усыпанные цветами деревья, Олег не запомнил, но от первого же вдоха у него защипало в носу. Через пять минут хлынули водянистые сопли, а спустя полчаса пришлось бежать в медотсек сотекший как у неосторожного пасечника, физиономии. Ничуть не удивившийся доктор тут же вкатил ему полный шприц антигистамина и успокоил Олега, что такая незадача приключается с каждым десятым бойцом. Но все равно посмеивался. И не он один. Из-за проклятой аллергии Олег пропустил половину инструктажа, а на оставшуюся вломился с красными слезящимися глазами, все еще шмыгая носом. Полковник сделал вид, что ничего не замечает, зато остальная группа обменялась пренебрежительными взглядами и усмешками. Новичок, салага, малолетка и вдобавок сопляк. Хотел почувствовать себя настоящим солдатом, нюхнуть бодрящего воздуха передовой, вот и нюхнул, отсмаркивайся теперь. Похоже, его нарочно засунули в эту дыру, чтобы поскорее одумался и убежал с поджатым хвостом. Надейтесь, надейтесь, пробормотал Олег, поправляя лямки вещь мешка и снова покосился на киборга. За 20 минут тот ни разу не шевельнулся, даже с ноги на ногу не переступил. В академии Олега тоже учили так стоять. И даже научили, но занятие было не из приятных. То нога затечет, то нос зачешется, то вот лямки резать начнут. «Вольно», — негромко скомандовал Олег. Никакой реакции. Видимо, для Декса это и было вольно. С боевыми киборгами Олег до сих пор дела не имел, только издалека видел их на учениях. Мамина Марка, Мари-2, выглядела и вела себя совсем иначе, почти не отличить от вышкаленной горничной, к месту улыбающейся, хмурящейся и поддакивающей хозяевам. Так вот, значит, как выглядит киборг без программы имитации личности. Армейским Дексом ее даже не устанавливают. Ни к чему она здесь. Лейтенант почему-то ощутил досаду и разочарование. Марка была, ну, не членом семьи, но ее привычной частью. В детстве Олег долго не мог уловить разницу между ней и человеком. Потом, конечно, дошло, но теплые чувства остались. Марка была единственной, кто никогда не ругал его за неважные оценки, разбитую кружку и порванные штаны. Гладила по голове, убирала, зашивала. А оказывается, это просто говорящий попугайчик, не видящий разницы между чириканьем и осмысленными словами. Но попугайчик хотя бы действительно любит хозяина, а не имитирует это, как звуки. Олег вздохнул и отвернулся от киборга. По уму надо идти и устраивать неродивым бойцам разнос, но не хочется настропалять против себя людей, которые через час будут прикрывать твою спину. В чужую казарму со своим уставом не лезут, и если сержант смотрит на поведение рядовых сквозь пальцы, то, наверное, здесь это в порядке вещей. В 7.48 группа наконец загрузилась в катер. Дольше тянуть было неприлично. Да бойцы и не пытались увильнуть от задания. Группе предстоял семи восьмидневный поход по джунглям, и потерянные полчаса не играли никакой роли. Олег заикнулся было насчет дисциплины, но Эдик небрежно бросил: Виноват, ли, лейтенант, больше не повторится. И первым заскочил внутрь. Ну да, какая тут дисциплина? Спасибо, что вообще пришли. Странно, что на маленькой военной базе в заднице галактики сохранился хоть какой-то порядок, не дающий двухсотенному гарнизону Ивлиса превратиться в одичавших партизан. Катер пронзил голографическую маскировку, как разноцветное облако, и пошел низко над самыми верхушками деревьев, чтобы вражеским радарам сложнее было его засечь. Ферзи и лениво трепались о ерунде. Сержант то ли дремал, то ли коротал время с закрытыми глазами, погрузившись в свои мысли. Киборг сидел в углу, рядом со ставленными в кучу вещмешками, покачиваясь им в такт, когда катер потряхивало на воздушных ямах. Молодой лейтенант зачарованно глядел вниз на сплошную путаницу ветвей и листвы. Шеба. Еще несколько лет назад Олег вместе со всем прогрессивным человечеством искренне недоумевал, почему их доблестные войска до сих пор не уничтожили эту язву на теле цивилизации, как высокопарно выражались СМИ. Потом... В Академии курсантам на пальцах объяснили, что единственный способ это сделать — отрубить язву вместе с рукой, то есть выжечь шепские джунгли под корень вместе с мирным населением. Причем, собственно, повстанцы при этом не слишком пострадают, укроются в подземных бункерах и дадут оттуда космофлоту последний яростный бой, а то и рванут планету вместе с собой. Вот и приходится ограничиваться локальными боями и точечными рейдами, Надеюсь, что рано или поздно в затяжной войне наступит перелом. Олег просмотрел уйму демонстрационных роликов, голографий и отчетов со статистическими таблицами, но полный масштаб трагедии оценил только сейчас. Лес расстилался под брюхом катера сплошным, судя по высотомеру, 30-метровым ковром. Отдельные гиганты достигали 50 метров, и их приходилось облетать, как скалы. Олег знал, что на Шебе полно и лугов, и каменистых пустошей, к северу от базы, где находился город Матка. Но сейчас в это сложно было поверить. Лес, лес, лес. А они как лилипуты на бумажном самолетике. Да здесь весь земной космофлот почувствует себя воробьиной стаей. Олег отшатнулся от иллюминатора. Одно из деревьев-гигантов сделало хватательное движение всей кроной, как огромной многопалой рукой. Пилот, привычный к фокусам здешней природы, едва скользнул по нему взглядом, загодя так рассчитав курс, чтобы ветки не дотянулись до катера при любом раскладе. Стив и Марк зафыркали. Эдик наклонился к уху угля и что-то прошептал. Штурмовик заржал, откровенно пялись на Олега, и тот не выдержал. «В чем дело?» Уголь сел по стойке смирно и старательно отрапортовал. «Рядовой Ветров рассказал мне анекдот, лейтенант?» «Может, и мне расскажете?» Олег старался придерживаться строгого, но доброжелательного тона, показывая, что не прочь посмеяться над собой, если шутка будет дружеской. «Извините, лейтенант, но он такой неприличный, что я не могу его вам повторить. Это будет неуважением по отношению к командиру». А насмехаться над ним значит уважение. Олег понял, что если будет настаивать, Эдик наверняка найдет, что рассказать, в духе «встретились как-то лей прапорщик и проститутка». «И смеху будет еще больше, а Олегу придется фальшиво ему поддакивать». Пришлось сделать вид, что ответ его устроил. Тот же наф, -наф легко осадил бы бойцов, например, сам что-нибудь рассказал, вроде бы никак не связанное с моментом, но с далеко идущими ассоциациями. Командирский же опыт Олега ограничивался взводом новобранцев, которых ему дали погонять на практике в академии. 18-летние, частью еще безусые парнишки, старательно боялись такого же юнца, А если что, рядом всегда ошивался проверяющий из старшего офицерского состава. Здесь же все зависело от реальных заслуг, которых у Олега, увы, еще не было. Вообще-то, за ними он сюда и прилетел. Две минуты до зоны высадки. Катер, замедлив вход и лихо накренившись, нырнул в колодец крохотной прогалины. В салоне резко стемнело. Ферзи посерьезнели и тоже уставились в иллюминаторы. За ними проплывали все более толстые и лысые ветки, в конце концов сменившиеся чистоколом стволов и черным, словно обгоревшим кустарником без листьев. Проснувшийся сержант зевнул и привычно пощупал шею, на месте ли цепочка с идентификационным жетоном. Жест оказался заразительным. «Что, уже прибыли?» — тряхнуло. Гудение двигателей стало тише, но не смолкло. Катер завис в метре над землей, плюща траву воздушной подушкой. Пилот обернулся, блеснул зубастой ухмылкой под закрывающим пол лица зеркальным щитком. «Давайте выматывайтесь! Шебос командос!» «Может, с нами прогуляешься?» — пошутил Эдик. «Как-нибудь в другой раз!» Бойцы отстегнулись от кресел, без спешки и толкотни разобрали вещь-мешки и попарно выстроились возле шлюза с бластерами на изготовку. «Готовы? Открывай!» Киборг зашел в катер последним, а вышел первым и тут же приступил к работе. Несколькими меткими выстрелами зачистил поляну от камней колопендр. Следом деловито высыпали бойцы, потом неуклюже от волнения, зацепившись ногой за порожек, вывалился Олег. За ним неспешно, по-хозяйски осматриваясь, только сигары в зубах не хватает, выбрался сержант. Отошел на пару шагов, отсалютовал пилоту, и катер тут же начал подниматься, закрывая шлюз уже на лету. Следующие 43 километра группе предстояло пройти пешком. Эдик и Уголь изучили место высадки вслед за киборгом и вроде не нашли, к чему придраться. На Лиану, с надеждой тянущую к людям воздушные корни удавки, ни Декс, ни бойцы не обратили внимания. Просто уклонились, как от обычных веревок, а самую наглую Эдик, рисуясь, небрежно отбил ребром ладони. Видимо, знал, куда бить, потому что корень обвис, мелко подергиваясь, а не молниеносно обвился вокруг запястья неосторожной добычи. Олег пока что стоял на месте, нервно сжимая рукоятки висящего на шее десантного бластера. Во время перелета на Шебу он каждый день занимался на голографическом тренажере, воссоздающем здешние джунгли, а вчера сержант обвел его вокруг базы, проверяя и закрепляя навыки. На тренажере Олег под конец набирал по 80-90 баллов из 100 Однако реальность отбросила его чуть ли не к началу занятий. Наф, наф морщился, хмыкал изредка ронял крепкое словцо, а после одной особенно идиотской ошибки свернул такую затейливую конструкцию, что полосатая шепская крыса, кажется, упала замертво еще до выстрела. Сойдет, — наконец заключил Николаич, но вид у него был очень скептический. И недаром. Операция только началась, а Олег уже весь взмог, Сердце колотилось, как бешеное. После спокойного полумрака катера в глазах рябило. Хищная лиана магнитом притягивала взгляд. Программа тренажера требовала выстрелить ей в нервный узел, маскирующийся под наплыв коры. А вот эту шевелящуюся бороду лейтенант вообще видел впервые. Она опасная? И что там шуршит в кусте? Кто-нибудь еще это слышит? Или ему и положено постоянно шуршать? Постерявшийся Олег боялся, как выставить себя параноиком, так и пропустить что-нибудь действительно важное. «Идем змейкой», — скомандовал сержант, определившись с направлением и махнув в ту сторону рукой. «Впереди уголь, за ним я, лейтенант, Стив, Марк, Эдик, замыкающий. Декс дополнительно прикрывает группу спереди и с боков». «Простите, сержант, но первым обычно иду я», — с вызовом заметил Эдик. Николаевича он уважал, однако для Ферзей сержант все-таки был чужаком, Хотя и не таким, как папенькин сынок. Да и вообще в армии снайперов недолюбливали. Разок пальнут у закрытия, а обозлённый враг потом всей роте несколько часов не дает головы поднять. Наф-наф и бровью не повел. Тем более, дай другим отличиться. Эдик засопел, но посторонился, пропуская штурмовика вперед. Сержант пристроился в двух шагах сбоку и трех сзади, по пути негромко сказав Олегу. «А вы, лейтенант, лучше держитесь поближе ко мне, пока не освоитесь». «Лучше», — Николаевич добавил только ради субординации, чтобы фраза не выглядела приказом. Олег сухо кивнул, в душе благодарный сержанту, что тот взял командование на себя. «Освоитесь» относилось не только к джунглям, и лейтенант подозревал, что может с чистой совестью выкинуть все свои конспекты по тактике и стратегии, тут их придется писать с чистого листа». В экзоскелете Олег чувствовал себя тяжелым и неповоротливым, как древний рыцарь. Но усилители мышц компенсировали эти неудобства. Надо просто приспособиться, поймать ритм, и лейтенанту это вроде удавалось. Идти по девственному лесу оказалось проще, чем кружить возле базы. В первичных, нетронутых плазмой и вибропилами джунглях деревья стояли реже, ветки начинались выше, а кроны плотно смыкались, держа кустарник на голодном пайке. Вот только зверьё ещё не знало, что помимо мяса у людей есть бластеры, и бестрепетно лезло на рожон. «Куда, дебил?» — рыкнул Стив. Олег, сделавший всего-то шажок в сторону, повнимательнее рассмотреть подозрительный сгусток темноты в чаще, вздрогнул и возмущённо развернулся к Ферзю, но тот смотрел на киборга. Рыжий маниакально преследовал какое-то насекомое размером с кулак — уже давно отказавшаяся от идеи подкормиться киборгом и пытавшаяся спастись бегством. «Прекрати огонь! Продолжай головной и боковой дозор!» Декс тут же отстал от замордованной мухи с натужным гудением затерявшейся в ветвях и вернулся на параллельной группе курс. Похоже, это была штатная ситуация, сбой программы, который наверняка еще не раз повторится. «Я же говорил, этому дерьму давно на помойку пора!» Проворчал Эдик, прорубая себе дорогу сквозь отплевывающийся белым соком куст. У бойцов было по несколько запасных батарей, но заряды все равно старались беречь. В серьезной перестрелке они расходятся в лед. А в некритичных ситуациях лучше использовать длинный, острый и бесшумный нож а-ля мачете. Кибер, кстати, вполне мог бы и им муху располовинить. Олег ускорил шаг, догоняя сержанта. «А как его зовут?» Чего? Оглянулся и непонимающе нахмурился на наф Лейтенант кивнул на киборга. «В смысле, как мне к нему обращаться? Ну, если опять заглючит или чтобы подозвать?» «Да просто Декс», — пожал плечами сержант. «Он тут один не спутает. Или кличку присвойте, если вам так удобнее». Олег кивнул, но ничего присваивать не стал. Глупо как-то, всем удобно, а ему, видите ли, нет. За час, судя по показаниям инерционных навигаторов, удалось пройти почти три километра. Для джунглей отличный результат, но бойцы не обольщались. Это им пока еще не встретилось ни оврагов, ни бурелома, ни водных преград, ни вражеских патрулей или минных полей. Чем дальше, тем медленнее будет продвигаться группа. А под конец вообще по-пластунски. Там в квадрате 1738, замаскированной лиственными сетями, и голограммами, а главное, постановщиком помех, затаился вражеский ракетный комплекс. В прошлом месяце он сбил три военных транспортника и корвет. В этом два разведкатера и два десантных, не подпуская их ближе 40 километров. Иблис вычислил местонахождение комплекса после первого же его выстрела, но постановщик помех искажал координаты цели, и ответные ракеты бесплодно прореживали джунгли. Именно поэтому группа тащила с собой маяки, один у Олега, что якобы подчеркивало его командирский статус, а второй подстраховочный нес киборг. Устройство было простейшее, астронаправленный передатчик, пробивающий помехи. Установить максимум в 300 метрах от цели, ввести поправку на расстояние и направление, активировать и драпать, что есть ног, чтобы самих не накрыло. Остальное сделают ракеты минуты через 3-4. Задание вроде бы несложное. Вот только врагу вряд ли понравится, что по его территории кто-то шастает и что-то устанавливает. Окрестности комплекса наверняка патрулируются. Причем не только людьми. Правда, по данным разведки, со снабжением у повстанцев в последнее время было туго, и разжиться новыми киборгами им не удавалось. Зато андроидов, как человекоподобных, так и крабов, они собирали на собственном сырье и оборудовании. Плюс мины, ловушки и датчики движения. Но их, по идее, шестерка должна засечь. Бойцы шли почти молча, хотя в шлемах, а у киборга прямо в башке имелись встроенные коммуникаторы, да и просто так перекликнуться можно. Было жарко. А еще неестественно тихо. Только шуршало в вышине листва и хрустел под ногами сушняк. Ни чириканье, ни шипение, ни рычание. Точнее, заточенные под иной диапазон человеческие уши их не улавливали. Казалось, что в такой тишине любой шепот будет криком, Хотя скорее всего местная живность его тоже не услышит. Осторожнее. Сержант, оказывается, умудрялся не только зорко смотреть по сторонам, но и приглядывать за Олегом. Лейтенант торопливо схватился за бластер, крутя головой в поисках замеченной Нафнафом опасности. Но оказывается, сержант имел в виду тонкую невзрачную ветку, которую Олег собирался отвести с дороги. Колючки, пояснил Нафнаф. И лейтенант, присмотревшись, увидел, что к нежным листьям прижимаются, маскируясь под среднюю жилку, длинные, влажно поблескивающие иглы. Они ядовитые и очень острые, пробивают даже сапоги. Сильно ядовитые? Олег был уверен, что не успел коснуться ветки, но все таки стянул перчатку и тщательно смотрел ладонь. Ну, от пары-тройки уколов не умрёшь, но проколбасит здорово. А вот если с разгону на этот куст напороться, тогда точно хана». «В симуляторе такого не было», — Виновато пробормотал Олег. «Там много чего нет». Сержант двинулся дальше. Лейтенант тоже, напоследок бросив сердитый взгляд на подставивший его куст. Через полтора часа на ФНАФ осмотрелся, счел место подходящим и объявил привал. Киборга погнали проверять, не подвела ли сержанта интуиция, а бойцы сбросили вещь в мешки, раскатали по земле тонкие плотные коврики и с наслаждением на них уселись, вытянув ноги. Эдик откуда-то достал черную палочку Фитцы, жадно рванул ее зубами и принялся жевать, поминутно сплевывая темную, резко пахнущую слюну. Уголь молча протянул руку, требуя свою долю. Сержант, неодобрительно на них поглядывая, на некоторых планетах Фитца была запрещенным наркотиком, смолил куда более ароматную самокрутку, осмотрительно разгоняя дым рукой. Над головами по-прежнему смыкались кроны, но вдруг плотная сизая струйка таки найдет лазейку и выдаст группу. Стив играл в шарики на видеофоне. Марк ему подсказывал, несмотря на сердитое шипение и просьбы отвалить. Олег отхлебнул из фляги и бережливо ее закупорил. Из местных источников можно пить, если кинуть в воду пару обеззараживающих таблеток, но когда попадется следующий, неизвестно. За 8 километров ни одного не встретилось. Интересно, есть ли какие-нибудь приметы, указывающие, где их искать? Неплохой повод завязать разговор, только надо сперва отдышаться. Вернулся киборг. Кто-то или что-то рассекло ему комбез в области правого предплечья и, судя по окровавленным краям ткани, кожу, но на поведении Декса это никак не отразилось. Заданный участок осмотрен, доложил он, остановившись перед сержантом. Ликвидировано четыре потенциально опасных объекта, Текущий уровень угрозы — низкий. Нафнаф -наф одобрительно кивнул, но не киборгу, о своим мыслям. Да, удачное место выбрали. — Стой здесь, охраняй нас. Приказ принят к исполнению. Охранный режим менее строгий, чем боевой, и Декс параллельно занялся собой, оттянул рукав и начал кошачьи зализывать рану. Она оказалась серьезнее, чем можно было подумать по пятнам на комбезе, и лейтенант обеспокоенно поднялся с коврика. «А ну-ка покажи!» Киборг покорно протянул ему руку. Порез был длинный и довольно глубокий, но абсолютно бескровный, как на охлажденной свиной туше. Можно было разглядеть каждое мышечное волокно и бордовые крапинки стиснутых сосудов. Олегу стало жутковато и противно, но он на всякий случай повернулся к Стиву и спросил. «Может, перевязать?» «Сам заклеит. У него в ремкомплекте пластырь есть», равнодушно отозвался медик, еле глянув на рану. И для шкуры, и для камбеза. А если инфекция попадет и воспаление начнется, Если не мешать ему чистить рану, вряд ли. Смущенный Олег разжал пальцы. Ладно, продолжай. Киборг вернулся к ремонту, Олег растянулся на коврике и устало прикрыл глаза. Сутки на шебе длились 20 часов и 7 минут. Ферзи к такому циклу уже привыкли, а вот лейтенанта до сих пор начинала клонить в сон в самое неожиданное время. Каждый день в разное. Во время пути необходимость постоянно быть настороже не давала Олегу расслабиться, но на привале под защитой киборга и бойцов его моментально развезло.